Пал, Виола, Виктория, Медвежий щит. А Пал знает, что Орвилл справится. Она повторяет это себе снова и снова. Она бы выкрикнула эту мысль, если бы можно было выкрикивать мысли. Может, у кого-то и получается. Может, она это и делает, чтобы заставить себя поверить, что есть причина надеяться, несмотря на то, что, возможно, нет никакой причины надеяться. Опал хочет, чтобы Джеки и мальчики тоже увидели это на её лице, эту веру, вопреки всему, которая, возможно, и есть настоящая вера. Джеки выглядит неважно. Всё в ней словно говорит о том, что если Орвил не выживет, то и она уйдёт вместе с ним. В этом Опал с ней согласна. Никто из них не сможет вернуться к жизни, если он этого не сделает. Ничего уже не будет. Опал оглядывает комнату и замечает сплошь поникшие головы. Даже Лутор и Лони не торчат в своих телефонах. Это огорчает Опал. Она почти хочет, чтобы они вернулись к своим мобильникам, но Опал знает, что сейчас то самое время, если оно и было когда-либо в её жизни, чтобы верить, молиться, просить о помощи, даже несмотря на то, что она оставила всякую надежду на помощь извне ещё на тюремном острове в 11 лет. Она старается успокоиться и закрывает глаза. Она слышит, как что-то доносится оттуда, из потайных уголков сознания, куда, как ей казалось, она давно и навсегда закрыла дверь. Это оттуда звучал голос её старого плюшевого мишки Два бошмака. Там она черпала мысли и фантазии, когда была слишком юной, чтобы запрещать себе это. Голос, звучавший оттуда, принадлежал ей и не ей. Нет, всё-таки только ей. Он не может прийти откуда-то ещё. Есть только апал. Апал должна попросить. Прежде чем она сможет хотя бы подумать о молитве, она должна поверить в то, что может верить. Она заставляет голос прийти, но и позволяет ему прийти. Голос прорывается, и она думает: "Пожалуйста, вставай", говорит она на этот раз вслух. Она разговаривает с орвилом. Она пытается перенести свои мысли, свой голос в ту комнату, где лежит он. Останься, говорит Опал. Пожалуйста. Она произносит всё это вслух. Останься. Она признаёт, что есть особая сила в произнесении молитвы вслух. Она плачет, крепко зажмурившись. Не уходи, молит она. Ты не можешь уйти. Выходит врач. Всего один врач. Опал думает, что это может и хорошо, они вероятно сообщают о смерти в парах для моральной поддержки, но она не хочет смотреть на лицо доктора. Она знает и не хочет знать. Она хочет остановить время, чтобы дольше длилась ее молитва, чтобы она могла подготовиться. Но время только одно и умеет — идти вперед. Несмотря ни на что, опал вдруг ловит себя на том, что начинает считать, сколько раз туда и обратно качнутся створки распашных дверей операционной. Доктор что-то говорит, но она пока не может ни поднять на него глаза, ни слушать его — Она должна подождать и посмотреть, что скажет её нумерология. Двери замирают на итоговой восьмёрке, и Апал делает глубокий вдох, выдыхает и поднимает взгляд, чтобы увидеть лицо доктора.